Глава 55. Избранные и золотые. К концу 1993 года темп событий стал возрастать. В сентябре я попала в число пяти номинантов премии Авация и спела две песни на грандиозной презентации в концертном зале России Супершоу. Так это мероприятие Горячая пятёрка обозначили на афише организаторы. Я также запланировала ещё один видеоклип с Фёдором На песню Модэн Наф. Я придумала идею для клипа и пообещала смонтировать его, если только Фёдор сумеет отвлечься от проекта, над которым он тогда работал, и найдёт время для съёмок. Фёдор пригласил молодого талантливого оператора Максима Сачева и замечательного, мастер на все руки, художника-постановщика. Ни в каком другом моём клипе так явственно не проявлялась идея страны чудес. Мне просто захотелось жить в ней. Меня усадили в закрепленный на шесте яркий красочный самолетик из попеи маши с крутящимся пропеллером и разноцветными воздушными шарами. Снимал Федор так, что возникало ощущение, будто я лечу в этом самолетике. В клепе я сменил множество самых фантастических одеяний: оранжевый комбинезон, клетчатый пиджак, разукрашенные цветами ботинки. У Саши из под шляпы цилиндра с бахромой. Вываливался длиннющий розовый парик, космы которого прыгали и плясали вокруг его гитары. При монтаже в среднюю часть я вставила эффект калейдоскопа, придавший всему клипу психеделическое эпиское настроение. Федор был, как всегда, на высоте, причем в данном случае и в прямом, и в переносном смысле. Он забрался на стоявшую рядом с камерой стремянку и пускал оттуда разноцветные мыльные пузыри. Меньше, чем через неделю. Россия оказалась охвачена неожиданным конституционным кризисом. Демонстранты прорвали милицейские кордоны вокруг здания Белого дома, где заседал российский парламент. Они также попытались взять штурмом телецентр Останкино 4 октября. Армия послала танки к Белому дому, и по приказу Ельцина танки начали обстрел. Лидеры выступившего против президента парламента были арестованы. Десятидневный конфликт стал самым кровавым в истории уличных боёв в Москве в со времён революции 1917 года. Эта трагедия произвела на меня колоссальное впечатление, и не только числом жертв. Она показала, насколько искажённую картину событий дают меру средства массовой информации. Все без исключения, мои родные и знакомые, беспрерывно звонили из Америки, требуя, чтобы я немедленно уехала. Телекраны показывали идущую в Москве самую настоящую войну. С телефонной трубкой в руках я стояла у окна в каких-то трех с половиной милях от Белого дома и видела, что люди спокойно живут своей повседневной жизнью. Кто-то идет в булыжную, на остановке как всегда кучка людей дожидается автобуса. Более того, в самый разгар событий второго октября вместе с Голанином я приняла участие в концерте под открытым небом на Арбате. Честь пятисотлетие этой знаменитой московской улицы. Вокруг нас собралась толпа улыбающихся и совершенно никак не выдающих своей озабоченностью людей. Дома я включала СЕН и видела сражения между демонстрантами у белого дома и вспышки от вылетающих из стволов танков снарядов. Выглядело это настолько реально и настолько гнетуще, что я то и дело подбегала к окну удостовериться, Что жизнь по-прежнему идёт нормально. Эти дни открыли мне глаза на то, как медиа манипулируют событиями, чтобы привлечь как можно больше внимания и заполучить как можно больше аудитории. На самом деле, это очень опасный процесс, и я решила во всей своей последующей карьере стать антагонистом медиа, производить только тот контент, за подлинность, честность и достоверность которого могу поручиться. Моя программа Red Wave представляет расширилась и стала включать в себя и живые концерты западных групп. Я получала права на трансляцию концертов из США и Британии, которые шли в эфир российского телевидения вместе с забытой мной рекламой. Мне удалось передать по российскому ТВ выступления сливок мировой рок-музыки: Depeche Mode, Erasure, Pink Floyd, Dire Straits, Bob Marley, Genesis, Kiss, Roxy Music, Diana Ross. Статускво, Дэвида Боуи с группой Тин-Машин, Вилли Нельсона, Фрэнка Заппы, Лу Рида, Сил, Дэвида Бирна, Морриси и даже шестисерийный концертный фильм "Вудсток". Начала я записывать свой четвертый альбом "For a Moment". Он стал первым полностью записанным в России, хотя с ведением его занимался в Лос-Анджелесе знаменитый звукорежиссер Эд Тайкер. Услуги я доставили куда больше, чем я могла себе позволить, и я была ужасно рада, когда в качестве оплаты он согласился принять несколько работ моих друзей художников. For a moment стал также первым моим альбомом, изданным на компакт-диске, выпустила его независимая российская фирма Мороз Рекордс. Саша под своим новым псевдонимом Снайпер продюсировал весь альбом. И с его перфекционистским подходом работа заняла больше года. Он играл на всех клавишных, без гитарии и перкуссии, и программировал барабанные партии. В записи альбома принимали участие четыре гитариста: Игорь Кожин и Артём Павленко из России и Тим Торнс, Эрик Блэр из Америки. Почти для всех песен альбома Саша написал музыку, а я написал и тексты, кроме некоторых моих ранних песен, которые Саша тоже переделал. Работу мы проделали огромную, да и текстов, кажется, У меня никогда не было богаче и сложнее, чем в этом альбоме. Я по-прежнему искала извечно ускользающий от нас смысл жизни и, увидев со всей разоблачающей ясностью, как телевидение искажает реальность, хотела поставить важные вопросы и попытаться найти на них ответы. Избранны, золотые, потерянные в этом прекрасном мире. Строчка из песни Джоанны Стингрей Lost Souls. Потерянные души. из альбома For a Moment